Глава двадцать Дача. Пюджин, Хороняка и Рика сидели у входа в десантный модуль. Потягивали холодный мохито, приготовленный Марго, и любовались природой. Или, что точнее, наблюдали, как бабка таскает останки тараканов к огроменной яме, которая должна стать для насекомых братской могилой. Причём трупы робот не скидывал в нее сразу. Сначала снимал хитины и прочие части, которые могли стоить денег. Юджин решил, что все это можно либо колонистам впарить, либо попытаться продать на какой-нибудь станции ученым. Ушхитин точно должен продаться. За роботом с недовольным видом ходил ракот. Бедная животина отожиралась так, что огроменный живот чуть ли не по земле терся. Ракот старателей знатно повеселил, наблюдать, как он нелепо переставляет лапы, как его ведет из-за всего съеденного, было то еще забавой. А знаете что? Вдруг нарушил покой и тишину Рика. Это все мне очень знакомо. Что все? Ну, вот это. Сидим мы у небольшого жилья, зачищаем свой участок от вредителей. И что же тебе это напоминает? Будто мы на даче. Это что еще такое? Ну, то ли в 20-м, то ли в 21-м веке была такая штука — дача. Так что это? В общем, те, кто жил в мегаполисах, покупали небольшой участок земли неподалеку. В городе? Нет, за его пределами. Зачем? Чтобы собственноручно выращивать овощи и фрукты? Ха, они что, голодали? Ну да. Это ведь времена общих войн, первый и второй. Затем локдаун и годы темноты. Что еще за год темноты? Да не помню. Вроде у них там вирус какой-то был или новое оружие. Короче говоря, все эти биржи, сайты, сети, банки, все вырубило. Люди кое-как от этого оправились. Если бы не жесткие правила и законы, человечество бы могло до копии луков скатиться. Ха, только из-за того, что голопроектор не работает? Да не только голопроектор. Кстати, их тогда еще не было. Варварские времена. Еще скажи, что гравелёты не изобрели. Не изобрели. Вроде были электромобили, водородные движки, но большинство ездили на движках внутреннего сгорания. Да ладно, они еще в веке семнадцатом пропали. Да ты совсем, что ли? Тогда паровых машин даже не было. Йоджон, ты вообще историю учил? Нет, прогуливал. Оно и видно. Слушайте, никакого голода тогда не было. Нет, экономические кризисы были. И вроде даже есть теория, что первые дачи покупали, чтобы экономить. Но вообще дача изначально нужна была для выращивания экологически чистых продуктов. Экологически чистых? А в магазинах что принципиально грязные были нет там были генно модифицированные выращиваемые с помощью всяких химикатов а как еще выращивать можно и сейчас также выращивают нет ну кошерную зелень может и не так не так но остальное точно по старинке да не в этом суть я говорю вам о том что на даче люди отдыхали копая грядки ну не обязательно но и так тоже для некоторых это был отдых Копать бульбандезы. Такой отдых врагу не пожелаешь. Да, черт, это не важно. Были и такие, но были и те, кто приезжал на дачу отдохнуть, просто отдохнуть, поваляться в шезлонге, попивая коктейль. Или пиво. Ну, или пиво. Еще шашлык жарили на шампурах, прямо на открытом огне. Что еще за шампура? Что-то вроде шпаги. Ха! Прикольно! Еще бы, если пиво при этом пили. Ты про пиво забудь, он видишь? Юджин кивнул в сторону еле ползающего ракота. Тебя бдят. Ух, скотина злобная. Пригрозил Хороняка коту кулаком. Короче, я к чему, может, тоже так попробуем? Как? Я узнал рецепт готовки шашлыка на огне. Мясо еще вчера замариновал, может, попробовать пожарить? А эти, как они, шампура? Да все сделал. Ну, почему нет? Давай. Рика просиял, вскочил и тут же бросился внутрь модуля. А ты чего сидишь? А что я должен делать? Ну, пацан ведь сказал рецепт готовки шашлыка на огне. И что? Пацан ведь узнал его, а не я. А огонь мы где возьмем? А, понял. Сейчас сделаю. Рика вышел буквально через пару минут. В руках он нес небольшой контейнер, в котором замариновал мясо. В качестве маринадона использовал обычный майонез, что нашел в холодильнике, немного виноградного сока и обычный уксус. Рико очень надеялся, что он не перестарался, и блюдо не получится, мягко говоря, несъедобным. «Так, вот мясо». Он бухнул контейнер перед Юджином, достал из-под мышки самопальные шампура и положил рядом. «Хо, а я вижу, ты это давно задумал». «Ага, пока сюда летели. Жутко хотелось попробовать». В конце концов, мы все время в космосе и очень редко бываем на планетах, тем более таких. Рик развел руки, словно бы показывая на небо над головой: траву, лес, воздух. Да понял, я понял. Давай дерзай. Это не быстрый процесс, придется подождать. А где храняка, кстати? Я отправил его тебе помочь. Мне? А, сейчас появится, погоди. Да мне еще кое-что нужно. Скоро вернусь. Ну, окей. Рика тут же бросился к сухому дереву, которое заприметил еще тогда, когда они только сели сюда. Он в течение 10 минут нарубил веток, поломал их, затем принялся за ствол. Орудуя плазменным резаком, нарезал сухое дерево без всяких сложностей, разве что приходилось следить, чтобы будущие дрова не загорелись раньше времени. Они то и дело пытались вспыхнуть, но Рика, готовый к подобному повороту, тут же их тушил. Наконец закончив, он сгреб свои трофеи и направился назад. Неподалеку от входа в модуль он приготовил небольшую ямку. Успел обложить ее камнями, как рекомендовали в рецепте. Осталось всего ничего: разжечь костер, дождаться, пока дрова прогорят, а затем ставить шампура с мясом. Однако, когда он оказался рядом с входом, то увиденное, мягко говоря, задачило его. Там уже был хороняка, и теперь Рика понял, о какой помощи говорил Юджин. Хороняка приволок. огнемет, Подключил к его соплу нечто монструозное, явно ослепленное только что на коленке. Из этого чего-то вовсю валило пламя, поднимаясь на добрых пару метров вверх. Вокруг прыгал довольный собой хороняка, орудующий длинным металлическим прутом, которым он, видимо, мог как-то регулировать пламя. Заметив Рика, он радостно помахал ему рукой и заорал, пытаясь перекричать пламя. — Ну, чего замер? давай тащи мясо сейчас пожарим твой шашлык э рика даже не смог сразу подобрать слов чтобы ответить ему «Э -э… хороняха но видишь ли спасибо за помощь но на таком огне мясо не приготовить да что мало дух я могу добавить с этими словами хороняк обошел свою установку повернул несколько регуляторов на огнемете прутом в монстра, и пламя из него взметнулось уже на добрых четыре метра. — Так пойдет? Нет, черт возьми, Хроняка, нет, не пойдет. Почему? — Я хочу пожарить мясо, а не превратить его в пепел. — Так чего тебе надо? Треска космическая. Просил огонь, на. — Слушай, спасибо за помощь, но просто сядь, отдыхай Ди, жди, я сам все сделаю. — Ну, как скажешь. Хроняка хлопнул себя поляшком, выглядел он явно обиженным. «Серьезно, я сам справлюсь. Эта штука, к сожалению, не подходит». «Да ладно, понял я». Хроняк уже развернулся, явно собираясь отправиться к Юджину и улечься на свой шезлонг. «Хроняка?» «Да». «А ты не мог бы эту свою штуку...» «О, сейчас вырублю. Ты уверен, что не хочешь попробовать на ней?» «Может, в следующий раз». Рика не хотела бежать старого алкаша, но и угощать друзей углями тоже не дело. Когда адское пламя, фонтанирующее из приблуда храняки, наконец, исчезло, Рика сбросил принесенные дрова в заготовленную яму. Затолкал под низ кору и мелкие ветки, после чего разжег огонь. Около часа они трое любовались костром, плясавшим и пожиравшим дерево. Красиво! Черт знает, сколько не видел живого огня. А, как на картинках. Хотя, казалось бы, что нам мешало разжечь костер. А зачем? Мы уже слишком цивилизованные. Солнечная печь, современная кухня, сухпайки, концентрационные пачки с полезной едой, терморегуляторы на кораблях. Зачем нам костры? Ну да, но ведь красиво и есть в этом что-то дикое, первозданное, не находишь? Огонь всегда такой. Когда дрова уже прогорели, Рика принялся нанизывать мясо на шампура. Он поставил их в специальные рамы, воткнутые в землю рядом с ямкой. Несколько минут, и от костра потянулся поистине изумительный запах. От него прямо кружило голову, и слюнки текли. «Ох ты ж, мать твою, как пахнет! Если на вкус не хуже, то, клянусь, река, ты...» Договорить он не успел. В дверях появилась Марго. «Вы вообще за сканблоками следите?» «Нет. А что там? Если кто-то нарисовался бы, включился бы сигнал тревоги». «Ты его выключил, ибо, как сказал, сам раздражает». А. «Точно». «Короче, к нам идут трое. Через 15 минут будут здесь». «А откуда идут?» «Со стороны ближайшего городка». «Какая-то колонистая. За покупками, наверняка». «Может, да, а может и нет. Я бы их встретил раньше, чем они доберутся до нашей базы. Они никому из местных знать не стоит». «А, это верно. Что ж, старый, давай прогуляемся, а Рика пусть тут свой шашлык жарит». «Сколько еще, Рика?» «Пятнадцать минут». «Окей, как раз обернемся. Они вдвоем плелись через лес, периодически связываясь с Марго, уточняя свое положение и местонахождение незваных гостей. Получалось, что очень скоро Юджина Храняка должны были увидеть, кто же это к ним торопится. Решив не выходить на пустое пространство, они оба засели в кустах и принялись ждать. Кем бы ни были пришельцы, но они должны будут пройти плюс-минус здесь. Увидев их, можно будет принять решение, что делать дальше обозначить себя или пришить троица неизвестных на подходах. Юджин не ошибся. Трое мужчин, пусть и в старых, но все же добротных бронежилетах, с вполне приличными стволами появились минуты через две. Двоих Юджин опознал практически сразу. Это угловые, с которыми они ходили вчера на охоту. А вот кто третий, не понять. Лысый, как коленка, только и склон центра, что ли? Кто это может быть? Может... Тот тип, что вчера на Богомолу кинулся. В любом случае, троица это на врагов не походило, так что Юджин решил им показаться. «Эй!» Он поднялся в кустах, вышел на пустое пространство и громко свистнул, привлекая к себе внимание. Все трое моментально вскинули оружие. Однако, разглядев Юджина, двое, те самые угловые, что были с ним вчера, тут же оружие опустили. И третий, который в теле колона, тоже с небольшой заминкой. «Странно. Не узнал, что ли?» Юджин справедливо решил, что это вчерашний убиенный. Наверняка жил в новом клон теле. Вчера они продали трофеи, обзавелись какими-никакими деньгами и теперь приперлись, чтобы прикупить у старателей оружие, перепродать его и далее по кругу, набивая денег. Юджин поначалу сильно удивлялся. Как же им повезло, что первые встреченные ими люди на хрусте тут же заявили желание купить оружие. Но теперь все стало на свои места. Любой, кто бы с ними столкнулся, начал бы делать то же самое. И более того, никому бы в городе не рассказал, что здесь появились контрабандисты. Зачем плодить конкурентов, если можно преспокойно скупать пушки самим, продавая с двойной, тройной наценкой в городе? Как Юджин понял, Гарден оказались редкими жмотами, и в их арсенала хорошее было редким дерьмом. И, главное, дешевым и ненадежным. Так что пушки, привезенные старателями, тут были высоко оценены. Вот и эти трое решили сделать бизнес. Однако Юджин ошибся со своими выводами. Это он, сказал один из угловых. Знаю. Кивнул клон и двинулся к Юджину. Черт возьми, борода! Удивлен, что увидел тебя здесь, но приятно удивлен. Мы знакомы. Юджин всматривался в лицо, надеясь узнать незнакомца. Однако как это сделать, если у того не было вообще никаких особенностей? Лицо точная копия сотен и тысяч ему подобных клон тел. Все не похожи, как две капли воды. Еще как! Я Текс. О, черт! Такого Юджин совершенно не ожидал. Нет, он надеялся, что Тексу-таки передадут послание, но ждал, что это произойдет не так быстро. «Я обещал этим парням пару пушек. У вас ведь найдется?» «Найдется. Вот только откуда я знаю, что ты действительно Текс. И почему бы тебе самому им не заплатить? Думаю, они не обидятся». «А, ну да. Все, забываю, что у меня новая тушка. Но видишь ли, когда я заключил контракт с корпорацией в качестве колониста, то использовал поддельную личность. Ну, работу под прикрытием все же». «Ну да, конечно. Именно так. И денег у подставной личности нет». «Удобно, удобно. Черт, тебя дери, это действительно так!» «Окей, докажи, что ты — это ты. Без меня хрен бы вы с теми пиратами расправились. А ты вообще мог без корабля остаться. Ну что, достаточно?» «Или напомнить, где вы мне денег должны?» «Они должны. Мы тебе все скинули. Черт, это действительно ты. Хорошо. Заплатить парням, будьте любезны. Естественно, когда вернусь в свою шкуру, верну деньги». «Так, Марго, Рика, как слышно?» «На связи». «Милая, пришли, пожалуйста, сюда бабку с двумя отбойниками. каждому комплект приблут и три магазина». «У вас там все в порядке?» «Да, все хорошо». «Ну ладно, сейчас отправляю». Бабка появился буквально минут через пять. Пока его ждали, стояло неловкое молчание. У Юджина было много вопросов к Тексу, у того, к слову, тоже. Однако говорить в присутствии угловых они бы не хотели. Когда появился бабка, Юджин взял у него отбойники, всё полагающееся к ним, и передал угловым. «О, ништяк!» — обрадовался один из них. «Порядок!» — кивнул второй, проверив оружие. «Нам тебя ждать, законник?» — спросил один из угловых у Текса. «Нет, сам вернусь, если что». Ну, «Окей, тогда бывайте». Угловые развернулись и пошли обратно. «Какого чёрта вы тут делаете?» Прошипел Текс, когда угловые скрылись за деревьями. «Что?» «Не ты ли хотел, чтобы мы с тобой прибыли?» Фиджин был крайне удивлен вопросом и тоном законника. «Да, но я не просил вас садиться и тем более контачить, торговать с местными». «А что такое, болеют?» «О, парни, вы бы знали, в какое дерьмо вляпались». «Это из-за города Арматех?» «Вашу мать, вы уже в курсе?» Еще бы! Все угловые об этом твердят. Еще тут нам басни рассказывали. «Какие?» «Ну, что местная шишка, прошлый комендант планеты. С Роботекс якшался. Что тут киборг. Юнит этой корпорации был и куча прочих небылиц». «Не таких уж и небылиц». «В плане?» Насчет коменданта не уверен, но похоже на правду. А насчет киборга — чистейшая правда». Да ладно. Лично с ним сталкивался. Пришли уроды еле-еле. Неимоверно живучая тварь. Юджин даже присвистнул. Я думал, что они просто сказки журналистов, а уж их особенности и вовсе похожи на район подростка, начитавшегося про супергероев. Я тоже так раньше думал, но когда столкнулся лицом к лицу, врагу не пожелаю. Так в чем проблема? Почему нам нельзя было садиться? Потому что вас теперь с хруста не выпустят. Да и меня тоже. Черт. Так тяжело вздохнул. Так, пойдем ка наверное, в наш лагерь и объясни, пожалуйста, что значит не выпустят. То и значит, любой, кто попытается сбежать с хруста, будет уничтожен. Ну пусть попробуют догнать. Поверь, попробуют. Не знаю, сказка или нет, но где-то поблизости летает боевой корабль корпоратов. Думаю, ваш Ракот ему на один зоб. О, дела. Да уж. Вляпались.